Глава седьмая. Конг. День получился на редкость длинным. Речь даже начало казаться, что сползающий к морю Аиля зацепился за что-то в небе и замер над крышей дома Геба недвижимо. Айра, которая восхитила девчонку красотой и уверенностью, что звучало в ее голосе и светилась в глазах, не стала рассказывать о своих приключениях, а сама принялась расспрашивать Марика о скирских делах. Ора вместе с Илькой Занималась в дальних комнатах чужеземцами. Рич чего то не стала им помогать, заскучала. И когда сумрак все-таки начал опускаться на улицы с Кира, уже была уверена, что время точно остановилось. И чтобы стронуть его с места, чтобы пробраться, продраться через него, надо бы выхватывать меч и размахивать им перед собой. Или даже плыть в этом времени, а оно будет рваться и беззвучно смыкаться после каждого грибка. Рич стояла пододром гладила его кору, вспоминала руссказни Насте о том, сколько диковинной золотой воды пришлось вылить в корни привезенного когда-то из-под Ситорских гор саженца и никак не могла заставить вечер обратиться ночью. Ей казалось, что нужно спешить. С другой стороны, от отчего она ждала отсечь сосна там еба и от отчего не удивилась столь лесного приглашению Ну, коснулся ее плеча Марик, прогладишь нежную кору Насте. Пора идти. Темнеет. С нас Геба неспроста позвал нас так поздно. Думаю, не следует рубить на весь город. а внимание Конго к нашим персонам. К счастью, улицы Скира теперь пустеют к вечеру. Пока пустеют. Сумрачные улицы и вправду словно вымерли. Глухие заборы походили на ограждение безмолвных пропастей. Даже собаки не лаяли в сгущающейся тьме. Только где-то в отдалении слипывали хенские дудки До самого дворца конга спутники не встретили ни души. Разве только еще у ворот заведения Марика Рич к собственной досаде заметила щуплую фигуру Жорда Оли. Завидев предмет своего обожания, паренюк расправил плечи, выпятил грудь и махнул рукавом по щекам, на которых Рич готова была поклятся. Сумрак скрывал полоски высохших слез. «Иди отсюда!» — приказала она парню. «Иди, пока тебя не хватились дома, и перестань волочиться за мной!» Жорда Борисно вздохнул, опустил плечи и шагнул в темноту. Удивительно, усмехнулась аэра через минуту. Удивительно, что у Рич всего лишь один воздыхатель, хотя этот стоит несколько, и теперь тащится позади в ста шагах. Однако ты в темноте научилась видеть или слышишь хорошо, удивился Настя. Паренек-то тихо крадется. Я и то бы не расслышал, если бы ты не сказала. В темноте не в темноте, а иногда и смотреть не надо, чтобы понять, отозвалась Айра. Я вот думаю, если бы Рич отпустила волос, да вместо охотничьего костюма нырнула в легкое платье, так у твоих ворот, Марик, ни один бы мальчишка топтался, а целая дружина. Если всех счесть, кто столбняком у этих ворот переболел, ни одна дружина сложится, не согласился Баль. Это сейчас тут временное затишье, жара, конец лета, но уже послезавтра повалит народ. Праздник все-таки. Думаю, что Жорду Недолго осталось страдать от неразделенной любви в одиночестве. Но мы-то эту историю наизусть знаем. Многих речь отправила в освоясь и сделала это, как водится с выдумкой. На некоторых, пожалуй, и икота нападает теперь при одном только упоминании ее имени. А вот самым стойким оказался самый, как она говорит, противный. Или самый талантливый в магическом смысле. Паренек-то неплохой вроде. Просился с год назад ко мне в ученики, но слабоват оказался. Рассеянный очень. Такой заметит, что с ним противник рубится, когда руки лишится. Нет у него никаких особенных талантов. Покосившись на улыбающегося тира раздраженно бросила речь. Ну, может, и есть кое-что. Но Жорт не из первых учеников. Однако устойчив к чужой магии. Обычные магические штуки на него не действуют. А чего покрепче, я не применяла. Пожалела дурачка. Да и тот же Вертус говорил, что устойчивость к магии чаще всего является обратной стороной глупости и слабоумия. Так что неважный и Жорда Оли – жених. Вдобавок он еще и трусоват. Трус, который пересиливает трусость ради того, чтобы быть рядом с избранницей, заслуживает не меньшего уважения, чем завзятый смельчак, хмыкнул орлик К тому же порой трусостью маскируется осторожно. А что касается слабоумия, многие мои знакомые селянки радовались бы слабоумному муженьку, особенно если бы он был кроток предан и богат. «Да», — крякнул Марик, «чем-чем, а в бедности дом Оли не упрекнешь. По слухам, дед Жорда, Касс Оли, был самым богатым таном, кстати, и самым хитрым. Хитрость, отмечу, от смерти его не спасла. Но дочка Касса, мать Жорда, как говорят, унаследовала от папеньки не только богатство. И вряд ли хоть что-то передала Жорду, отрезала речь. Кроме богатства, разумеется, на которое и без меня найдется куча соискательных и он может тащиться за мы сколь угодно долго. Да хоть пока не собьют ноги. Только толку от его преследования все равно не будет». «Эй, дочка!» – удивился Марик. «Разве кто-то говорил о толку? Еще вчера тебя не задевали подобные шуточки. Что переменилось?» «Ничего», – стиснула зубы Рич. «Вот и хорошо», – примирительно заметила аэра «Не будем больше разбирать твоих воздыхателей. Тем более, что их еще будет немало». Вот уже и сластолюбец Орлик начал расправлять бороду. Да и внук Касса Оли, дорогая речь, отстал. Верно, и в самом деле отправился к своей богатой маменьке. К тому же, в свете факелов у дворца я вижу не только стражника, но и пузатого старичка с длинными усами, который таращится во тьму. Уж не знаю, кого он выглядывает, а мальчишку вряд ли пропустит во дворе. — Карту ждет нас, — успокоился Марик. — О чем будем говорить с Конгом, Айра? — Слушать будем. Задумалась о чем-то колдунье. Слушать и смотреть. Жорт Оли не слишком занимала речь, хотя поначалу и досаждал ей Со временем она научилась не замечать парня. Вела себя так, словно его вовсе не существовало. Тем более, что он и в самом деле не причинял ей особого беспокойства. Ограничился преданными взглядами. Разве только иногда тащился в отдалении за девчонкой по улицам города. Или подпирал спиной ворота заведения Марика. Куда сильнее ее задевали шуточки соучеников, с которыми она, впрочем, легко справилась, увеличив, как обычно, количество недругов. Так что, когда Рич узнала, что безнадежно влюбленный в нее отпрыс дома Оли в свое время проявил недюжинное упорство, чтобы попасть в один учебный зал со старшими ребятами, среди которых держалась особняком самая красивая девчонка, если не всей Оветы, то всего Скира, это ее нисколько не тронуло. Разве только недовольная гримаса всякий раз кривила ее губы, когда жорж попадался ей на глаза. Ничем она не могла объяснить свою брезгливость. Но паренек был неприятен ей сам по себе. И был бы неприятен, даже если бы и вовсе не обращал на нее внимания. Хотя прочие ее недолгие поклонники не вызывали у нее ничего, кроме задорной усмешки. И эта непонятная брезгливость, которая происходила, как решила Рик, от страдальческого выражения влажных глаз Жорка, не позволяла ей относиться к младшему Оле хотя бы с холодным нисхождением. Нет, она оценила стойкость несчастного к магическим шуткам которые выдавливали из жорда Оли только непонимающие улыбки, но постепенно почти забыла о его существовании, как забывает о летящих светцах в морских брызгах бывалый моряк. Теперь же все изменилось. Не только появление танского сыночка, но даже и разговоры о нем вдруг начали выводить речь из равновесия. И вот, прислушиваясь к собственному негодованию и пытаясь разобраться, Как же она могла позволить противному сунтяю довести ее до раздражения? Речь вдруг поняла, что дело вовсе не в нем, не в страдающем от неразделенного обожания мальчишке, а в ней самой. Словно что-то хрустнуло у нее в груди, сдвинулось не по вине Жорда и не в связи с ним, а само по себе. И пусть теперь ей дышится легче, пусть громче стучит сердце и замирает что-то в животе, но именно вот это новое, незнакомое ей состояние не только служит причиной ее злости, но и пугает ее. Но от чего Прошептала она чуть слышно и недоуменно оглянулась. Великан Орлик подмигнул ей и добродушно хмыкнул бороду. Айра со вдохом закусила губу. Тир задумчиво почесал нос. Настя шутливо сдвинул брови и расправил плечи. май беспомощно развел руками. Только Картус не заметил ее замешательства. Он прищурился, приподнимая лампу над головой гляделся в восстановившуюся возле караула шестерку, молодцевато расправил усы и возвысил голос. «Я, конечно, должен был бы предложить вам оставить оружие в караулке, но...» картус оборвал фразу на середине и продолжил совсем уж будничным тоном. «Но Конг сказал, что вы все равно его не оставите, так что придется ограничиться легкой дворцовой печатью на каждых ножнах. Выдернуть меч она не помешает» но шуму поднимет столько, что вся стража сбежится. Конг ждет в зале совета. Марик дорогу знает. Беседу вести с почтением. Все понятно? Надеюсь, что Конг тоже опечатает свой меч. Невинно поинтересовался Настя. Не надейся, строго заметил Баль, останавливая пробежавшие по лицам улыбки. Внутри дворец Конга отличался и от храма Милаген, и от дома Рейду, и уж тем более от тесных и холодных залов Гобингена. Рич не уставала крутить головой, хотя ей уже приходилось бывать внутри огромного здания. Но тогда только-только настилались перекрытия второго этажа. В коридорах стояла пыль, ричики звенели молотками, а жилистые хины таскали корзины с камнем. Теперь же ее поразили тишина и высота коридоров и зала. Повсюду горели лампы, но свет, который позволял разобрать тонкую резьбу на каменных стенах, сводов не достигал вовсе. «Эй!» Тихо прошептала речь, потому как небольшой отряд двигался бесшумно. Но ее голос растворился в темноте, не отражая. «Здесь совсем, что ли, нет охраны?» – удивился Орлик. «Есть», – отозвался Марик, который уверенно вел ответ из коридора в коридор. «Охрана, потайные ловушки, двери, которые возникают в монолитных стенах, стены, которые обрушиваются с потолка или поднимаются с пола и перегораживают коридоры». Пусть тебя не обманывает воин, мраморные ступени или лесные колонны. Это крепость, равный которой я не знаю. Придумал ее и начал строить еще маг Ирунг. А уж зачем она нужна? Даже не буду угадывать. Магия, прошептала Айра. Все пропитано магией. Здание словно настроено на какой-то звук, отзвук, образ. У меня словно иглы гуляют по коже. Ирунг мог сотворить нечто подобное и придумать мог. Но он давно уже мёртв Или есть такие умельцы в стере, что способны притворять замысли умерших магов? — Есть, — кивнул мари К примеру, наставник вертус Но мы уже пришли, друзья. Баль остановился у высоких дверей, обернулся, окинул придирчивым взглядом спутников и толкнул створки Конг ждал их. Снад Геба был уже стар. Вряд ли он превосходил годами до Но тот был бодр и шустр, а Конг напоминал старое дерево. Именно дерево, мощную кору которого бороздили складки, а сучьи изогнулись память о пережитых бурях. Нет ничего загадочнее лесного исполина. Тысячу лет еще может простоять древесный сторожил, а может подуть ветер. И выяснится, что под мощной корой осталась только древесная труха. В одно мгновение все это пронеслось в голове речь. И вместе с разочарованием в груди закеплилась жалость к усталому человеку. Конг сидел в огромном резном кресле, наверное, на троне, почти вжавшийся его угол. Черная ткань платья скрывала очертания тела, поэтому все, что смогла разглядеть речь, была сухая, лысая, покрытая пятнами старческая кожа головы. Замерзшие на скамеечке у кресла дорогие остроносые сапоги на да тонкие пальцы, унизанные перстнями и вцепившиеся под локоть. Лампы, укрепленные вокруг кресла на столбах, делали его морщины еще глубже, складки на лице еще резче приветствую тебя конг сказал марик и опустился на одно колено его примеру последовали спутники Рич тоже склонила голову и только тогда разглядела и резной пол в центре огромного зала стены которого таяли в темноте и высокие стулья по бокам от кресла конга и знакомые лица злое отца внимательная родного дяди хор морейду напряженная старика дампа холодная главы совета тана гармата ойду отца ее соученика Рейла. «Мы пришли, Конг!» выпрямился Марик и представил спутников. Рич, дочь Леба Рейду и Кисаа Тир, сын Айры. Настя, Ремень, бывший воин твоей тысячи. Я из ее жередок. Айра, некогда дворцовая колдунья Конга. Орлик, воин, ее спутник. А второй ее спутник. Голос Конга прозвучал глухо но он, к удивлению, речь не был слабым. «Он будет в порядке только завтра, Конг», ответила Айра. «Нам уже пришлось пережить нападение». «Об этом посол». Шевельнул пальцами Геба. «Я хочу представить вам моих помощников, даже если вы уже знакомы. Старший Тан Рейду здесь, потому что он ведает заботами города и, может быть, станет моим преемником. Да, всему приходит конец, и не бывает клинков, которые можно затачивать бесконечно». Вот гармат Ойду – это клинок, который еще точить, не переточить. Он представляет здесь все двенадцать домов Скира, в том числе и мой дом, и дом Рейду, и дом Кречин. Конг – вперед взгляд в речь. Брат Леба Рейду – Хорм, моя правая рука. Такую правую руку я желал бы любому Конгу, кто бы им ни стал. старинадам один из тех воинов, которым я доверяю больше, чем себе. Вот так, всего четверо. И я? Первый или пятый, как угодно. И вас шестеро пока. Ты позвал нас проститься? Подал голос Марик. Узнаю, с кашлем рассмеялся сна Узнаю непочтительность моего бывшего дружинного старшины. Старина карта куда осторожнее. Ну да ладно, надеюсь, я не должен объяснять, что приходят времена, когда воины мои тысяч не могут считаться бывшими. Что за времена? Спросил Баль. Неужели войска хена снова стоят под стенами Скира? «Живут», — подал голос Хорм, — «они живут под стенами Скира». Он был словно уменьшенной копией брата. И то, что в облике Леба было величием, блеском и важностью, у его брата оборачивалось достоинством, подтянутостью и открытостью. Только злобы, которая царила на лице Леба, в глазах Хорма не чувствовалось вовсе. «Не спеши, правая рука!» — скривил губы Лепрейду неприязненно осматривая гостей. Хены и вправду стали головной болью скира особенно в последние лет этак пять. Хотя разве не на их жилах Скир вытянут из пучины бедствия? Знаю, знаю. Они или их отцы туда его и загнали. Но вот уже несколько месяцев, как хены притихли. Теперь нет более спокойных жителей Скира, чем они. Это меня и настораживает, нервно заметил Хорм. Такова твоя служба, быть настороже. Хмыкнул сна и нашел взглядом Тира. «Что скажешь, паренек? Семнадцать лет твоей жизни никто не тыкал тебе, что ты сын великого Тана». «Мало кто знал об этом, Конг», сказал Тир. «По слухам, в окрестностях Скира появился твой отец. Взгляд Геба стал жестким. Об этом могут узнать многие. И я хотел бы услышать твои слова». «Пока мне нечего сказать тебе, Конг», расправил плечи Тир. «После завтра испытания молодых воинов». Если я пройду его и заслужу место в твоей дружине, это ли не будет ответом? Увидим. снат задумался и обратился к Марику. Не задолго до собственной смерти, и Рунг сказал мне, когда вернется она, Конг ткнул пальцем в сторону Айры. Старому Скиру настанет конец. Как он обозначил свое предсказание, напряглась Айра. Это будет совпадением или я стану причиной гибели Скира? Успокойся. Конг почти обмяк. Безвольно махнул рукой. «Успокойся, девочка. Хотя я ожидал увидеть зрелую женщину. Кого-то вроде Мэйлы. Да не будет ее путь к престолу единого слишком долгим. Я знаю, что ты сотворила в храме Милагин. Многое знаю из того, что произошло до удара священным кинжалом. И даже не прошу тебя вернуть наконечник в священное костяное копье Сайда». «Кинжала больше нет, Конг», ответила Айра. «Нет, значит нет», согласился снат прикрывая глаза и продолжая разговор, словно никого рядом с ним не было. Главное сокровище Скира не дворцы и не клинки, а земля под нами, до да ноги, которые ходят по этой земле. По ней теперь ходят все, кто попало. Почти прошипел гармат Оиду. Да, словно очнулся с нас. И все-таки я не говорю о гибели Скира. Я говорю о конце Скира, старого Скира. Всякий конец – это ведь и начало тоже. Во всяком случае, хочется в это верить даже мне, едва живому старику. Но Ирунк так и сказал. Когда вернется она, Конг снова ткнул пальцем в сторону Айры. Скиру, который мы знаем, придет конец. И вот я смотрю на девчонку, которая, как мне доложили, нисколько не состарилась за 17 лет отсутствия, и спрашиваю, что нас ждет. «Война», — прорычал Гармат Ойду. «Ее спрашиваю». Тихо, но властно оборвал Танос сна. «Не знаю», — ответила Айра. «Неужели?» — поднял брови конк. «Зачем же ты тогда вернулась? Ради того, чтобы встретиться с сыном? Так это надо было сделать раньше. Теперь кое-что изменилось. Он уже не дитя. Вряд ли он выйдет в ближайшие дни из этого здания. Но разве только в день испытаний?» Тир подобрался. Айра оглянулась. «Тревожно посмотрела на сына. На мгновение?» прикрыла глаза. А разве охотник, который идет на дикого зверя, знает, чем обернется схватка? Хвастает будущей шкурой. Особенно если зверь таков, что может перекусить этому охотнику хребет даже не в битве, а закрывая пасть после зевка. Или Конг забыл? Чем многие сотни лет была суйка? Так ведь она может случиться в любом месте. Даже здесь. Меня не было 17 лет. Но не потому, что я путешествовала по дальним странам. Теша любопытства и утоляя праздность. 17 лет я билась всем телом а запертые двери, которые распахнулись вот только. И распахнулись не по моей воле. Что ж, теперь я здесь и никуда не денусь, пока зверь не будет выявлен и уничтожен. Разве не об этом тебе говорил Ирунг? Ирунга нет, заметил снад. И добавил, после долгой паузы, а зверь есть. Или, как говорит маг Вертус, забавник, и он входит в силу. Он убивает моих воинов. Понимаешь? Почти закричал Конг. 17 лет мы поднимали Скир из руин. Но, как известно, морским ветром надышаться невозможно. Гева прикрыл глаза и восстановил дыхание. Ладно, я понял. Тебе не будут препятствовать. Я настаиваю, чтобы ты переговорила с Хормом, рассказала ему все, что я должен знать. Или даже больше. Он поможет тебе всем, чем возможно. Но твой сын останется здесь. «Нет!» – вскрикнула Айра. «Он останется здесь», – спокойно повторил Кон. «С ним ничего не случится». «И уж тем более ничего не случится в этих стенах. Завтра у него будет возможность поупражняться в боевом искусстве. Я даже прикажу выделить ему кое-какие доспехи. А послезавтра он будет защищать свою и твою честь на испытании. И, возможно, станет воином моей дружины. Он сможет сам определять свою судьбу. Все-таки он мужчина» так возволь ему доказать, что он не баба. Рявкнул с надгеба и подмигнул, судивший глаза речь. Но, нахмурилась Айра, дело ведь не только в звере, демоне или кто там властвовал суйки. И кто, как говорил Ирун, скрывается в комку из нынешних семнадцатилетних. Холодно оборвал колдуни конг хотя кое-кто из моих прошлых советников предлагал вырезать целое поколение сайтов. Поверь мне, все еще сложнее. И самая большая сложность, исходит теперь не от забавника. В Скире много иноземцев, очень много. На десяток сайдов уж точно придется пяток пришлых. И это, если не считать, рабов. Когда-то я думал, что Скир переварит эту напасть, которая и вправду не только почти убила нас, но и вытащила из разорения. Но оказался недальновиден. Хенов уцелело не так много. К тому же, никогда они не оседали в лесу и в горах. Но Скир словно пришелся им по душе. Настолько по душе, что многие из них добровольно остались здесь влачить не самую легкую долю. Остались даже после того, как порвали жилы и стерзали тела в нелегком труде. После того, как отработали вольные и могли вернуться в степь. Тогда мне говорили, что хин который был рабом, не может вернуться в степь. Я поверил. Я думал, что хины станут новой кровью сайда. А они остались хенами. Селились вместе. Говорили на своем языке поклонялись своим богам и плодились, плодились, плодились. На десяток сайдов приходится теперь пять пришлых. Но из этих пяти человек двое-трое — молодые, крепкие, серокожие мужчины. — И что это значит? — спросил Марик. — Может быть, ничего. Подал голос — дам. У меня в Айселе с хенами все в порядке. Правда, хенов там сейчас не так много. Но они смирны. Хены смирны, как никогда. Но, судя по всему, не безмятежны. Повысил голос снаб охраняют свои поселки день и ночь никогда не идут на стычки со стражниками но уж точно не спускают с них глаз доходят слухи что молодые хины полюбили схватки на палках на палках задумался баль что нисколько не противоречит запрету хенном иметь оружие заметил конг но оружием может быть и палка и топор и коса и засту вставил леп и камень и веревка и даже вино если выпить его слишком много Продолжил хорум. Я все еще надеюсь, что обойдется. Молодые хены трудятся на полях, выходят в море, как бывалые рыбаки. Торгуют, говорят с сайдами на сайдском языке. Репты, корепты, дуч, прочие поселенцы уже несколько месяцев, как покидают Скир. Холодно заметил, ле приеду. Конечно, можно не думать об этом. Но доходят сведения, что их почти вовсе не осталось в слободках А на их месте живут хены. Но почему? Растерянно начал Марик. «Куда смотрел кук, ты хочешь сказать?» Усмехнулся с «А много ли увидел мой бывший старшина? Или ты не живешь Скири «Да, в Кири?» «Да, с Кири хенов немного, они все за стеной. А теперь я скажу вам то, о чем знать больше никому не следует. Вчера в ящик для прошения и донуса был подброшен хенский ярлык. Так вот, он подписан великим Таном Леком и содержит требование отпустить его сына Тира Сына великого хина с магическими отметками на плечах заборскую стену. Зачем мне заборскую стену? Не понял Тир. Заборскую стену раздраженно повторил с надгеба. И если я этого не сделаю, то все хены поднимутся, соберут скарб, скот и уйдут из Кира. Так и пусть бы шли, пожал плечами мари и тут же поперхнулся. Пусть бы, почти прокричал ком, но они никуда не собираются уходить. И если есть кто-то, Кто может поднять тысячи человек? Кто может приказать тысячам человек, не имея над ними вроде бы никакой власти? Тогда кто мешает приказать им штурмовать Скир? И почему в этом наглом требовании не было ни срока, ничего? «А если это глупая шутка?» – спросил Баль. Я был бы счастлив. Буркнул с и с трудом выпрямил спину. На этом пока разговор закончен. Будем жить, как жили. Я буду сидеть в этом кресле. мари будет учить танцких сынков мастерству мечников. Айра будет охотиться на забавника или зверя, как там его. Хотелось бы, чтобы у нас тут не случилось второй суйки. Твой сын, Айра, пусть сам определяет свою судьбу. Но здесь Снад Геба постучал себя по груди. Здесь неспокойно. Понятно? Никто не произнес ни слова. Конг обвел взглядом каждого и откинулся назад. А сейчас приглашаю пройти в малый зал. Там вас покормят. Потом вам придется переговорить с Хормом. После разговора никого, кроме Тира, я не задержу. Конг. Айра обернулась к Орлику. Ухватила его за локоть. Могу я попросить тебя, чтобы мой друг был рядом с сыном. Мой друг – хороший воин и наставник. Тир должен готовиться к испытанию. Пусть, кивнул Снад. Мы все должны быть готовы. Конечно, если уже не поздно. Конг махнул рукой. И братья Риду, старик Дамп и Гармат Уйду, поднялись со своих мест и скрылись во тьме. На свою дочь Леоприиду так и не взглянул.